Глава 15. Они успели на лёгкую капсулу, которую на тросе втянули в кабину шаттла. Встречали Элрен и Эрнарн. Оба хлопнули Лерама по плечу и усадили Лену в кресло между собой. Как всё прошло? осторожно спросил капитан. Лес принял Лену, улыбнулся Лерам и щедро одарил. А совет А на совет мне плевать, грубо высказался Альфиниан. Мои земли им не достанутся. Бабуля увидела, что моя жена принята и не даст им об этом забыть. Оставаться там без жены и без вас, я не хочу. Эрнаррен молчал. Он пока не успел влиться в команду парящей стрекозы, а вот Элурен крепко сжал руку побратима. Он понимал, чего стоит для Раму добровольный отказ от родного дома. Между тем Шатл не успел ещё покинуть атмосферу планеты Когда засветился экран межпланетной связи, знакомый Лене мальчишка с мудрыми глазами коротко кивнул и спросил: "Лирам, твоя Эйхане уверяет, что лес здоровал твоей женщине дом". "Это так", подтвердил Альфинианен, бережно разворачивая к экрану пузырь с веточкой. "И ты покинул Альфинею, хотя лес принял твою женщину?" Изумление в голосе старейшины было неподдельным. "У моей женщины ещё два супруга". Ровным тоном сказал Лиран: "И в ближайшее время их может стать ещё больше. Моя семья это моя жена и мои побратимы". "Лес знает", перебил старейшина. "Лес знает", кивнул Альфиниан и добавил: "Он сам говорил с моей женой. Тогда я вообще не понимаю, зачем тебе покидать родную планету". Изумление собеседника было не притворным. "Затем, что у моих побратимов тоже есть родина". вздохнул Ирам. Они хотят сыграть свадьбы там, где их дом, а потом мы будем выбирать мир, в котором родятся и вырастут наши дети. Это должен услышать совет. После короткого молчания решил мальчик с мудрыми глазами и отключился. Лена встала со своего места, подошла к Альфинианину и обняла его. Ирам немного расслабился в её руках. Во всяком случае, выражение лица стало не таким застывшим, и он вспомнил о гостинцах. «Кстати, капитан, моя бабуля успела собрать несколько корзин с фруктами, травами и чайными сборами. Думаю, Терх будет рад». «Это просто отлично», — хмыкнул Элурен. «Талант настаивает, что следующая свадьба его. А ты сам знаешь, как на бедире с фруктами». «Да, уж помню», — улыбнулся Лерам. Лена переводила взор с одного мужа на другого, потом похлопала Альфинианина по плечу. «А мне объяснить не хотите?» Мужчины смутились, но Лерам тут же сел в кресло, усадил жену на колени и начал рассказывать. Мы однажды в отпуске заехали в гости к Талану. На Бедире очень сильны традиции гостеприимства, и нас принимали как самых дорогих гостей. Но дело в том, что весь Бедир сплошная степь. Трав там много и самых разнообразных, а вот деревьев очень мало, и плодовых среди них нет. Все плодовые деревья привозные. Их высаживают в закрытых садах и берегут. Гостей же принято угощать традиционными блюдами. А это мясо. Мясо с мясом в мясном соусе. Ну, иногда бросят поверх мяса немного зелени. Полей на бедере не пашут, зерна не сеют, фруктов практически нет. А мы застряли там на месяц. Под конец отпуска не только я о фруктах мечтал, даже сам Талан уже хотел на корабль вернуться, чтобы съесть обед, приготовленный терхом. Лена улыбнулась. Значит, подарки твоей бабушки будут нам очень, кстати. Да и на Элури мне неплохо деликатесами запаслись. И всё же, я надеюсь, что мы на Бедире не месяц проведём, чуть ворчливо заявил Элурен, утаскивая Лену на свои колени. На порящей стрекозе их встретили с радостью и лёгким опасением. Всё в порядке, с порога заверил команду капитан. Разберите багаж, там много вкусного с Альфинии. Талан, подай заявку на коридор до Бедира. Помощник просиял и умчался в рубку. Терх немедля взялся командовать грузовыми работами, которые принимали корзины из багажного отсека шаттла. Как-то понемногу все разошлись, только Мэгги осталась в шлюзе, сверляв взглядом Лерама. «Глава совета уже скинул новости всем альфинианам, находящимся за пределами планеты», сказала она, наконец, сообразив, что блондин не собирается ей ничего рассказывать. «Какие новости?» – своим мелодично прохладным голосом вопросил Лерам, И Лене захотелось его стукнуть. Знает ведь, как трепетно Мэгги относится к родной планете. Пусть и скрывает это. И всё равно играет за мороженого. «Лес принял твою жену и подарил ей дом. Лес выручил вам плод. Лес, Лерам, какого шарга ты не остался там, внизу?» Наконец сорвалась медичка. Лена тотчас подошла к Альфинианке и, несмотря на попытку сопротивления, обняла её. «Мы вернулись, потому что здесь вы», – просто ответила она. Разве я могла бы оставить вас после всего, что вы для меня сделали? Вы все. Жертвенность плохой признак, бурмтнула в нос Меги, отвечая на объятие. Это не жертвенность, покачала головой девушка. Это осознанный выбор. Мне хорошо здесь, со всеми вами, а не там, внизу среди тех, кто только и думает, как заставить Лирама кормить своей силой их делянки. Откуда ты знаешь? У Меги даже слёзы просохли. Всегда ищи, кому выгодно, так говорил дед. пожала плечами Лена. Те, кто навещал Лерама внизу, вовсе не были его друзьями. Они искали в нём выгоду, а ещё очень хотели найти способ поставить его на планете в качестве покорного и сломленного раба. Нам всем очень повезло, что мой муж так силён духом. Меги искренне изумилась такой характеристике, а Лерам просто обнял Лену и положив подбородок ей на макушку, сказал: "Лес очень милостив ко мне". Он помог отыскать среди звёзд сокровище, которое я никогда бы не встретил на Альфинии. Теперь я готов принять изгнание и всё, что случилось, спокойно, ведь взамен я получил встречу с тобой. Они постояли некоторое время, не размыкая объятий, потом в шлюз вернулся хлопотливый терх, и парочке пришлось разомкнуть объятия.